Дедушка Мороз Пишу тебе письмо Принеси мне, пожалуйста, под елочку Холодного кефирчика <звы> <звы> Идет плохой мальчик по лесу Его заметил Дед Мороз И решил его перевоспитать добром Он подошел к плохому мальчику и говорит Мальчик, с Новым Годом тебя! Я выполню любые твои два желания Не понял, а почему только два? Ты что, ты всегда три должен выполнять? Но ты за плохой мальчик, поэтому тебе только два Ну ладно Тогда первое желание. Вон с того дерева забей железный кол. Да так, чтобы никто на этом цвете не мог его вытащить. Хорошо. Уже готово. Следующее звание. Слышь, где кол вытащи, а? Это не серьезно. для тебя одной любовь моя. Это песня на мой год. Сегодня Нового года это ужин заканчивающийся завтраком.